Глава 18. Дневник Саши Сергеевой. О проф ориентации. Мы недавно с матильдой говорили о профессии ведьмы. Я сказала, что хочу стать ведьмой-кокона, потому что это благородная профессия помогать людям найти счастье, любовь и прочие такие вещи, чтобы не было одиночества. Матильда хмыкнула и сказала, что ничего благородного в этом нет, и что можно с достоинством нести своё одиночество, а можно суетиться и конючить. Найдите мне жениха. Ах, какая я бедная! Сделайте меня сейчас же счастливой, а я вам заплачу! И что она Матильда таких не выносит. По-моему, она просто очень одинокая, а сама себе наколдовать счастья не может. Я тоже одинокая, то есть у меня, конечно, есть мама, папа и даже вредная Стаська иногда бывает кстати, с ней весело. Но внутри я одинокая. Матильда говорит, что каждый человек внутри одинок и когда-нибудь я это пойму. Она не знает, что я уже понимаю. Она и разговаривает-то со мной всерьез, потому что ей больше не с кем серьезно поговорить. Не с крокодилом же. клиенток своих она презирает, а я нет. Я понимаю, как хочется чуда. Не все ведь могут гордо нести это самое одиночество. Я слабая, я из тех, кому надо нагадать счастье и приворожить суженого. Смешное слово суженый, как будто его сузили. Наверное, потому что все суженые подразумеваются красивые и худые, то есть узкие. Бедная Матильда, и я тоже. Вообще всех жалко, кроме Стаськи, которая сегодня надела на картахену мой любимый топик и сказала, что картахене он как раз, а мне тесноват. Вот вредина, не такая уж ей толстая. Матильда говорит, что я еще раз цвету, и они все заткнутся. Она меня не презирает, как клиенток. Наверное, потому, что чувствует, что я к ней хорошо отношусь. Она говорит, что года через три я буду очень красивая. Это, конечно, приятно слышать, но я сомневаюсь. А Стаська говорит, что когда вырастет, поступит в привиденный институт и выучится на привидение. Очень здорово иметь такую смешную сестру. Дома сплошной цирк с редкими антрактами, когда род Стаськи занят едой. А Матильда всё равно хорошая.